Пасечники знают, стоит потереть мелиссы стенки улья, и рой словно по волшебному зову слетается в свой дом. Кстати, слово «мелисса» по-гречески означает «медоносная пчела», значит «пчелиная трава». Но уже с давних пор мелису возделывают и для скота. Ее листья и побеги кладут в салаты, супы, компоты. В промышленном производстве мелису используют для отдушки чая, ликеров и вин. А в Дании ею пользуются даже при консервировании мяса. Эфирное масло из этого растения идет на ароматизацию лекарств. Пособницей аппетита, другом здоровья, называет мелису всюду, где травы и специи вошли в постоянный кухонный обиход. По словам арабской пословицы, мелиса наполняет сердце радостью и весельем. Овощная трава – это многолетник, на одном месте растет до 10 лет. Но старые кусты плохо переносят морозные зимы. Размножает мелису делением кустов и черенками. Можно ее разводить и рассадным способом. Для этого надо в середине марта посеять семена в парник. У кого нет парника, сеют в ящики. Затем, когда рассада подрастет и окрепнет, ее переносят в конце июня на постоянное место. Лимонная трава хорошо растет на плодородных суглинистых почвах. Для нее выбирает участок, защищенный от ветра. Четырехгранные опушенные стебли мелисы достигают метровой высоты, но часть ответвлений стелится по земле. Листья овальные, зазубренные, расположены друг против друга. Цветет мелиса на второй год после посева. Цветки бывают белые, розовые или желтые. Кусты с прищипанными верхушками оказываются более продуктивными. В пищу употребляют листья и молодые побеги. Срезают их незадолго до цветения стеблей, когда трава особенно душиста. Свежую зелень кладут в салаты, приправляют ею также рыбные и грибные блюда. Листьями можно заваривать чай. Неплохо мелису положить в бочку с огурцами или помидорами. Чтобы и зимой иметь ароматную траву, срезанную зелень сушат и сушеный держат в жестяных банках. Осенью после срезки ботвы мелису окучивают, а с наступлением холодов Посадки укрывают хвоей, соломой или компостом. Мелиссу можно разводить и в комнатных условиях. Ис соп Жесткая, неприхотливая трава из семейства губоцветных. Ароматом обладают как листья, так и цветы. Ис сопом приправляют салаты, соусы, супы, мясные и овощные блюда. Срезанные и высушенные побеги запаха не теряют, хранят их в пучках. Из травы этой получает ценное эфирное масло. Запахом оно напоминает комфору, на вкус пряно-горьковатое. Родина Иссопа – страны Южной Европы, где он и поныне встречается в диком состоянии. Хотя Иссопы неприхотлив, Но все же хорошо удается он лишь на легких, богатых известью почвах. Размножает растения делением куста, черенками, отрезками корней или семенами. В нечерноземье семена лучше высевать в парник, а крепшие сеянцы затем переносят на постоянное место.